сом шептались и нервно озирались по сторонам в поисках пути к отступлению. Молодой управитель Тасфилла потянулся к оружию и подался вперед, но лорд Викар остановил его. Гелиан улыбнулся. Он чувствовал, что Викар боялся, но именно страх питал ненависть, их ненависть. «Вы спятили! Немедленно покиньте наши земли!» «И отзовите войско!» — скрипнув зубами, произнес регент Хаддингарда. «Нет, мне здесь нравится!» Гелиан вновь изогнул губы в ухмылке. Викар не смог удержать сына лорда Андерса, и тот кинулся прямо на Гелиана, вытаскивая отравленное оружие. «Реген!» В нескольких метрах от цели молодой лорд замер с занесенным вверх мечом. Его руки затряслись, выронив клинок на пол. Ноги подкосились, и Регин упал на колени. Его спина изогнулась в поклоне, а лицо исказилось в гримасе гнева. Гелиан поднял голову. Придворные попятились. «Остальным тоже требуют с помощью». Минул долгий миг молчания. «Признаю». Идея с отравленной пылью оказалась весьма впечатляющей. Возможно, людям даже удалось бы одержать победу, не будь здесь меня. Ваша присяга, как таковая, не требуется. Мне нужен истинный король Хадингарда. Мне нужен Дэрсен. Я мог бы убить вас, но мне любопытно, как поступит с предателями благородный король фин «Весьма любопытно». Гелиан крутанул запястьем, и все присутствующие рухнули на колени. Еще один взмах, и теневые веревки сковали придворных по рукам и ногам. Все вышло проще, чем я думал, хотя вы и доставили мне немного хлопот. Глава восемнадцатая. Стейн. Все изменилось. Границы изменились. Раньше ближайшим городком к северо-западной границе северного леса был Брертон, а теперь, когда деревья исчезли и появились новые стены и врата, самым близким стал Доллит. Стейну и Рае пришлось пересечь чуть ли не половину всего Хаддингарда, прежде чем они добрались до севера Оглома. По дороге они продали ценные вещи, которые прихватил с собой Стейн, и на людские деньги приобрели теплую одежду и еду. Того, что Стейн взял с собой, едва ли хватило бы на одного мально. В городах они старались никак не выделяться и не снимать капюшоны, чтобы не нарваться на проблемы, и внимательно прислушивались к сплетням и слухам. Управители Болдера и Тасфила объявили, что король фин мертв. Более того, они внушали народу, что к его смерти причастны Мальны, что именно они ранее хладнокровно убили у правителя Тасфила, уважаемого лорда Андерса, и несколько десятков его гвардейцев. Последний потомок династии Дерсонов, леди Адела, незаконно рожденная дочь короля Эймунда, пропала, и на ее поиски были брошены все силы. Мальнов объявили «врагами людей». По всему Хадингарду народ твердил о том, что, вознамерившись вернуть власть воглами, король Маленборна, вероятно, решил заставить леди аделу преклонить колено. Интересно, знали ли высокомерные лорды, эти жалкие глупцы, что вскоре именно это им и предстояло сделать или же умереть? Если бы они шли пешком... Стейн не стал бы тратить время на отдых. Мальну достаточно было спать раз в три дня, чтобы в долгих походах оставаться в форме. Но Стейн и Райя отправились в путь на лошадях, из-за чего им приходилось иногда останавливаться, благо майнийские скакуны были в разы выносливее человеческих. Стейн так и не решился поговорить с Райей. Нет, они общались по делам, но ни разу не обмолвились ни о Мальнборне, не о Балвисе, ни о том, почему она вообще поехала с ним. Он не понимал, хочет ли вообще узнать ответ, ли просто боится услышать не то, что хотел. Они не говорили даже о том, что произошло между ними в покоях, вели себя так, будто не было тех минут страсти. Чувство вины давило на Стейна все сильнее. Отныне Рая была изгнанницей, как и он сам. Покинув Хаддингардт, Они старались держаться западнее. Стейн не знал, как далеко распростерлись границы Маленбурна и как это отразилось на северной части континента. Он мысленно считал прошедшие дни. Сейчас, вероятно, Мальны вместе с Гелиэном штурмуют стены Дэароса. Они переночевали в захудалом трактире Велитаре, самой северной области Хадингарда, и следующие несколько дней подряд — двигались без сна и отдыха. И только когда Стейн заметил, что рая с трудом держится в седле, он решил сделать привал на опушке соснового леса. До Алланта оставалось не меньше недели пути, но дни уже стали заметно короче. Холодный вечер предвещал еще более холодную ночь, а небо с каждым часом приобретало фиолетовые и темно-синие оттенки. Они долго молчали, сосредоточившись на еде. рая недовольно поглядывала на Стейна, однако он старательно делал вид, что не замечает ни ее напряженного взгляда, ни едва слышного фырканья. — Так и будешь молчать всю дорогу? — спросила она, выдыхая облачко пара и растирая замерзшие руки над костром. Стейн вздернул бровь. — У тебя проблемы с памятью? — Мы недавно решили сделать привал — а до этого напоить лошадей а еще раньше хватит оборвала его рая ты прекрасно знаешь что я не об этом стейн преувеличенно громко вздохнул рая я устал и не настроен на разговоры ты и сама едва держишься на ногах она притворилась что не услышала его стейн я знаю тебя не надо себя ни в чем винить это было мое решение да То было ее решение, хотя это совершенно не означало, что Стейн должен был позволять Рае отправиться с ним. Поэтому теперь оставалось только винить себя. «Ты хотя бы хорошо подумала. Мы не сможем вернуться домой. Наши имена сотрут, и ты никогда больше не увидишь семью». Каждый Малльн, появившийся на свет в Малльнбурне, получал право входа по рождению. Их имена словно впечатывались в память земли. Это была особая связь между Мальном и его родиной. Достаточно просто прошептать свое имя, чтобы войти в город. Именно так работало древнее защитное заклинание, наложенное самым первым верховным старейшиной. Темнорожденным это право было дано королем, который в любой момент мог лишить такой привилегии любого Мальна. Рая — Внимательно посмотрела на него. «Ты действительно так думаешь? А кто говорил, что не отступит? Что арея никогда не сдастся? Гелиан обязательно станет прежним, и мы вместе вернемся домой». Стейн склонил голову, слегка улыбнувшись. «Я сделаю все, чтобы добиться этого. Но не у каждой истории есть счастливый конец рая. Тогда я рада, что встречу его с тобой». Она грустно улыбнулась. «О, духе Пространство между ними будто сократилось, и жаркий пот мгновенно прошиб тело Стейна. Это от костра. Наверняка от костра. Он всеми силами пытался держать себя в руках и не двигаться с места. Скоро им предстоит столкнуться с неизвестностью, и дополнительные сложности были излишни. Но то, с каким чувством рая произнесла последние слова, «Ты должна была остаться с Алвесом!» Брови Раи удивленно поползли вверх. «Ты хотел, чтобы я осталась с Алвесом?» Ее глаза вспыхнули ярким янтарным светом. «Не лги хотя бы сейчас!» «Не имеет значения, чего я хотел или хочу, так было бы правильно!» Она фыркнула и отвернулась. Между ними висели невысказанные слова и никто из них, казалось, не готов был произнести вслух то, что так и просилось на язык. Это грозило длиться бесконечно. «Ложись, я подежурю первым», — через мгновение сказал Стейн. Рая слегка нахмурилась. «Глупо спать по несколько часов, надо хорошо отдохнуть. Сомневаюсь, что кто-то в здешних местах способен причинить нам вред». Это звучало вполне разумно. Им обоим в самом деле было необходимо выспаться, хотя Стейн и не привык оставлять подобные ситуации без контроля. Ладно, все же согласился он. Стейн взял спальник, пледы и, присев на корточки, начал готовить спальное место. «Собираешься лечь по другую сторону от костра?» Ровным тоном поинтересовалась рая Стейн поднял голову. «А что? Когда уснем, огонь потухнет, и мы замерзнем». «Ложись рядом, или ты боишься меня?» На ее лице читался вызов. «Я боюсь себя», — думал он, перебираясь ближе к Рае. Стейн долго лежал без сна, прислушиваясь к ее ровному дыханию. бог затек, но он не мог перевернуться, потому что рая спала лицом к его спине. Он чувствовал на затылке теплое дыхание. Костер почти потух, идущий от земли холод — просачивался сквозь спальник, а ледяной воздух — через плед, пронизывая тело. Когда Стейн почувствовал, что рая дрожит, он повернулся. Кажется, она спала. Он придвинулся, накинул на нее край своего пледа и обхватил ее рукой, прижимая к своему телу. Ее глаза приоткрылись, серебристые ободки вокруг зрачков слабо переливались в темноте. «Говорят, — У аланцев ледяная кровь, и они не чувствуют холод. Жаркое дыхание раи обдало его лицо. Они всего лишь люди, — прошептал Стейн и зажмурился, ощущая, как в груди разгорается пожар. Да, аланцы не владеют магией, но это не значит, что в их происхождении нет ничего необычного. Возможно, — тихо признал он, — мы ведь тоже не замерзнем насмерть. Просто не сможем уснуть. Хотя я слышал, что люди, наоборот, от переохлаждения засыпают. «Да как вообще можно уснуть в такой холод?» — фыркнула Рая. Стейн крепче обнял ее. «Ты почти перестала дрожать». Он открыл глаза. Казалось, Рая все это время смотрела на него. «Ты теплый», — выдохнула она. «Спасибо». Это была пытка. Ощущать тепло ее тело чувствовать ее губы в нескольких сантиметрах от своих. Не мог же я допустить, чтобы самая красивая женщина Мальнборна превратилась в сосульку. мило с твоей стороны. А я вообще милый, хмыкнул Стейн. Рая улыбнулась, и серебристые ободки в глазах запылали ярче. Королева, самая красивая женщина Мальнборна, По крайней мере, так говорят «Не мне судить о красоте королевы, к тому же меня не привлекают девушки светлорожденных». Плечи Раи вздрогнули, но явно не от холода. «Почему люди обвинили во всем Мальнов?» — прошептала она, внезапно меняя тему. Гелиан устроил бойню в Акфоле. «Лордам было просто удобно свалить на нас еще и смерть короля». Но остальное, вся эта агрессия, отравленное оружие — из-за мести, страха. Причин может быть много, признал Стейн. Он пытался заставить предательски распахнутые глаза закрыться и перестать разглядывать каждую черточку лица Раи. Он впервые жалел, что у него майнийское зрение. Ему хотелось хоть на одну ночь стать человеком, чтобы видеть лишь темноту. Почему ты так печешься о людях? Вопрос не то, чтобы застал Стейна врасплох, он и сам уже не раз пытался найти на него ответ. Причин было много, но как произнести главную из них вслух? Он не знал. Мысли наслаивались одна на другую, и все в голове перемешалось. Геллен бы бился за людей, сражался за Финна, Эрика и Каю, Что я скажу, когда прежний гел вернется? Что я бросил их на произвол его новой извращенной сущности? Элиас однажды сказал, что будет защищать короля даже от него самого. Это я и пытаюсь сделать. К горлу подступила желчь, и Стейн больше ничего не смог выговорить. Рая нащупала его ладонь и переплела их пальцы. На коже Стейна заплясали искры, из-за чего он практически не чувствовал холода, который касался волос и дышал в затылок. «Помнишь лютый пик?» — неожиданно задала вопрос Рая. Он улыбнулся, вспоминая давнюю историю. «Конечно, помню». «Неужто Волантик холоднее «Понятия не имею». «Но в той расщелине мне было очень даже тепло». Стейн усмехнулся, однако его слова звучали серьезно. Рая хмыкнула. Ее дыхание приятно согревало его лицо. Стейн порой забывал, как долго они с Раей знакомы, хотя по майнийским меркам эта цифра была ничтожно мала. Лет пятнадцать, двадцать, он не помнил точно. Они знали друг друга еще со времен, когда Стейн числился в рядах воинах среднего уровня. Однажды они с парнями из отряда решили неофициально посостязаться, кто быстрее взберется на самую высокую и опасную точку черных гор, лютый пик. Тогда они, чего уж говорить, были молодыми и глупыми. На финишной прямой он столкнулся с Раей, единственной девушкой в отряде, и провалился вместе с ней в глубокую расщелину. Несколько часов они провели в ледяном аду, Мерзли, пока их не нашли воины отряда и не вытащили. Стейн запретил себе вспоминать о том, как в тот день они с Раей, спасаясь от леденящего холода, разделись и согревали друг друга теплом обнаженных тел. Он запретил себе думать о том, как ее горячая грудь прижималась к его разгоряченной коже, как Стейн усилием воли отогнал эти воспоминания, пока над ним вверх не возымело желание, неукротимое желание, разлившееся по всему телу. Не в силах дышать, не в силах думать, он вдруг спросил, «А как же твои родители? Они наверняка не знают, что произошло». Ее губы сжались в тонкую линию. рая судорожно сглотнула и ответила, «Уверенно, аввис Найдет родителей и все объяснит. Отец справится, но мама... стейн крепко сжал ее теплые руки. Рая, мне так... Не надо, не надо повторять, как тебе жаль. У тебя, между прочим, тоже есть семья. А что моя семья? Отцу, вероятно, все равно. А мама? Мама всегда поступает, как он велит. Стэйну не хотелось сейчас говорить о матери, не хотелось думать о ней. Он уже пожалел о сказанном. Рая поняла это и после короткого молчания сказала. «Одно радует». «Что?» — удивился Стейн. «Сейчас не настолько холодно, чтобы раздеться». Глаза Раи весело сверкнули. Он внимательно смотрел на нее, прямо в сверкающие серебристые ободки. «Рая?» «Да». «Я рад, что ты рядом». «Разумеется». «Без меня ты бы давно замерз. Снова». Уголки ее губ изогнулись. Эта женщина явно поняла, что он имел в виду, но он все равно не смог сказать большего, не осмелился произнести слова, готовые вот-вот сорваться с языка. Стейн не знал, сколько прошло времени, прежде чем веки налились тяжестью, и сон победил. Стейн резко проснулся. Уже светало. Что-то не так. Он сразу понял, что не может двигаться. Он моргнул и осмотрел себя. Какого? Их связали. Руки были туго стянуты. Веревки обвивались вокруг запястий, а затем тянулись до самых локтей, крепко прижимая кисти к торсу. Путы также стянули ноги, да и всё тело. Сброшенные пледы валялись рядом. Стейн прислушался. Ни голосов, ни шагов, лишь шум ветра в деревьях и негромкое ржание лошадей. Он попытался двинуть плечом, толкнув Раю. Она пошевелилась. «Какого... что за...» Затем Рая отборно выругалась. «Мы связаны. Это я и без тебя поняла». Она скрипнула зубами, раздраженно изучая узлы на запястьях. «Духи, господин главный советник, вы теряете хватку». «Как вы могли не почувствовать, что нас связывают во сне?» «Я неделю не спал», — огрызнулся Стейн. «Чья вообще была идея спать без караула?» Рая фыркнула. «Ладно, сейчас освобожу нас», — пробормотал Стейн. Он несколько раз вдохнул, выдохнул, напряг мышцы. Это оказалось непросто, потому что он едва чувствовал свое затекшее тело. С третьей попытки он все же разорвал веревки и сразу вскочил на ноги. Стейн начал озираться по сторонам, разглядывая окружающие поляну высокие сосны. Они росли так близко друг к другу, что ветви переплетались между собой, и за ними ничего не удавалось рассмотреть. Он наклонился к Рае, но она уже справилась и зло откинуло разорванные путы подальше. Стейн подал ей руку. «Но кто?» — осеклась Рая — хватаясь за его ладонь, когда слева раздался треск сломанных веток. Они выходили из-за деревьев. Одни тащили хворост, у других за спинами торчали лук и болтались кролики в руках, а двое из них шли, поигрывая небольшими топориками. Стейн сразу понял, кто это такие. «Костяной народ». О нем однажды рассказывал Гелиан. «Они же люди?» — неуверенно прошептала Рая. Оглушим их и уйдем. Я не хочу убивать людей, пусть и дикари. Они не совсем люди. Стейн повернул к ней голову. Не лучше Гриндека в рая может, даже хуже. Они едят людей. Его слова ошеломили, хотя она и старалась не подавать виду. Стейн успел изучить характер раи, знал тайные признаки, позволяющие судить о ее истинном состоянии. Лишь мимолетный проблеск в янтарных глазах выдавал ее сокрытые эмоции. Увидев, что пленники избавились от путы, встали на ноги, дикари резко побросали ветки и добычу на землю и схватились за топоры, а некоторые достали мечи. «Интересно, как скоро они поймут, что не могут ранить нас, не говоря уже о том, чтобы сожрать?» — озвучил Стейн свои мысли. «Разберемся побыстрее. Хочу уже помыться и поспать в нормальной постели», — раздраженно бросила рая Дикари тем временем окружали их, обнажив ряды острых зубов. Стейн не думал, что у людей могут быть такие зубы. Вероятно, их намеренно стачивали. Раздавалось мерзкое постукивание человеческих костей, пришитых на одежды. «Я полагал, тебе понравилось спать в моих объятиях». Рая сморщила нос. «Думаешь, сейчас подходящее время для шуточек?» «Я вообще-то не шутил», — улыбнулся Стейн. Она сердито зыркнула на него. «Что будем делать? Если возьмемся за оружие, живым им не уйти». Стейн взглянул под ноги. В полуметре от спальника лежали копья. Костяным людям при всем желании не удалось бы утащить мальнийское оружие. Их было чуть больше дюжины. В любое другое время Стейн воспринял бы такой расклад как развлечение. В другое время. С ними дети. Рая поджала губы. За спинами дикарей показались два ребенка, лет девяти-десяти, не больше. Они выглядели вполне обычно, с волосами на головах и без костей одежде. Вероятно, мерзкими дикарями они становились в определенном возрасте после особого ритуала. «Дети людоедов, но все же дети...» Стейн выдохнул. «Мы не тронем детей. Сражаемся руками, а там как получится. Старайся оглушить, но если вдруг убьешь, горевать не стану». Дикари понятия не имели, кто стоит перед ними. Хотя если они пытались поднять мальнийские копья, то должны были сообразить, что взяли в плен не совсем обычных людей. Как бы то ни было... В атаку они бросились по одному. Глупцы. Стейн тут же перехватил руку первого смельчака, занесшего меч, выбил оружие и ударил по лицу. Дикарь без сознания рухнул на землю. Второго, что напал слева, Стейн вырубил так же. Остальные быстро пришли в движение и, разделившись, бросились на него толпой. Другая половина атаковала Раю. Он пытался контролировать себя и вкладывать в свои удары как можно меньше сил, чтобы не убить дикарей насмерть одним движением, не на глазах у детей. Стейн на мгновение повернулся и увидел, как рая схватила дикаря за горло, приподняв над землей. Тот не успел даже захрипеть, прежде чем оказался на промерзшей траве, усыпанной сосновыми иголками. От мощного соприкосновения с землей дикарь потерял сознание. Стейн больше не следил за Райей, не переживал за нее, зная, что костяные люди не могли причинить ей вреда. Когда он ударил, казалось бы, последнего дикаря, один из тех, с кем сражалась рая бросился на него со спины. Он бы не смог ранить Мально, но сработал рефлекс, и Стейн ударил его ребром ладони прямо по горлу. Раздался едва слышимый хруст кости, и дикарь со сломанной шеей замертво упал на землю. Стейн шепотом выругался и огляделся. Бой закончился. Перед ними стояли два ребенка, которые таращились на распластавшихся на земле соплеменников, не понимая, живы те или мертвы. Но дети не плакали и не убегали. Рая кивнула Стейну, и сделала два шага вперед, чтобы жестами объяснить детям, что их соплеменники живы. Не все. Дети замерли и, не моргая, уставились на девушку. «Пошли, Стейн!» Она развернулась и потянула его за руку. Их кулаки были густо обогрены кровью. Собрав вещи и погрузив их на лошадей, они тронулись в путь. Стейн оглянулся. Дети перепали к телам соплеменников, и трясли их за плечи, проверяя, правду ли сказала Рая. — Дальше, надеюсь, обойдемся короткими привалами, — мрачно бросил Стейн. Глава девятнадцатая. фин Едва приблизившись к стенам Адерии, Аландской столицы, фин ощутил знакомый запах свежести и молодой хвой. Вокруг было полно снега, Но именно в валанте, холодный воздух, смешанный с ароматами сосновых иголок, пах особенно впечатляющий. Этот же аромат фин чувствовал всякий раз, когда лита находилась поблизости. Поначалу казалось, что стены столицы были сделаны из хорошо утрамбованного снега. В какой-то степени так оно и было, но фин знал, что плотный слой снега просто покрывал каменные стены. Ларен, как и фин в Хаддингарде, воспользовался тайным проходом для королевских особ, чтобы вернуться домой. Он не собирался тащиться по улицам, заполненным прохожими, которые глазели бы на наследного принца и его соратников, забрызганных кровью. У одного из заснеженных холмов капитан Морис спешился и стряхнул ногой тонкий слой снега с неприметной деревянной двери. Он потянул за железную петлю, открыл проход, и в полумраке проступили земляные ступени. Первым вошел капитан Морис, следом за ним — Ларен, фин и остальные, а шествие замыкали два гвардейца аланты Дверь со щелчком закрылась, и путники погрузились в непроглядный мрак. Двигались они медленно, друг за другом, опираясь ладонями о сырые холодные стены — пока впереди не показался свет. Дальше в ряд висели факелы, которые освещали каменные стены, покрытые толстым слоем иния. Они шли молча. Дыхание вырывалось небольшими облачками. Все, кроме аланцев, стучали зубами от холода. За все то время, что отряд добирался до города, Ларен больше ни разу не взглянул на Аделу. Похоже, его порыв возник из-за страха за жизнь девушки — И теперь, когда он был уверен, что она в безопасности, вернулся к холодному безразличию. «Его величество король Ленрис ожидает вас в малом зале для приемов», уточнил капитан Морис, когда тайный проход вывел их в один из коридоров дворца. Он заблаговременно послал гонца известить короля, что его дети вернулись. Королева Аланты умерла при родах Литы. Ларен был старше всего на два года и тоже не помнил матери. А Финн и Лита оказались не просто ровесниками, они оба родились в последний день лета. Принцесса пищала от восторга, узнав о таком забавном совпадении, и сразу начала планировать их совместный праздник. фин быстро отогнал эти мысли, вспомнив, что именно в тот день он сделал Лите предложение и, казалось бы, потерял навсегда. Вслед за капитаном Марисом они переходили из одного коридора в другой. Отделанные белым камнем с тонким слоем голубого стекла, со скульптурами в нишах, каждая деталь была хорошо знакома Финну. Друзья в восхищении касались кончиками пальцев стен дворца, даже внутри походившие на лед. Чуть ли не через каждые несколько метров располагались бесчисленные очаги, которые круглые сутки отапливали дворец. Вскоре коридоры кончились, гвардейцы широко открыли двойные двери, украшенные серебряными накладками, и поклонились, пропуская принца, принцессу и остальных. Они попали в довольно просторный зал, хоть он и назывался малым.